Его всю жизнь любили все, с кем он общался. Не застать и внешний, отнюдь. Был он высокий и нескладный, был худым до подозрения в чехотке и носил очки, а волосы лохматые до неприличия. Но был он жизнерадостен и весел, был умен и образован чрезвычайно. Только знания свои скорее скрывал, чем выставлял наружу. Главное же, был он искренне доброжелателен ко всем подряд и обо всех без разбора отзывался в превосходной степени. И дух беспечности, однако же ничуть не легкомыслие, витал вокруг него и благотворно действовал на окружающих. Кроме того, он постоянно был в кого-нибудь влюблен, и чувство счастья, во взаимности оно нисколько не нуждалось, тоже очень действовало на людей. Поэтому его и звали все всегда примкнуть и разделить участие. А он в Женеве мучился ужасно ибо пару раз сходил на лекции в университет, и вновь его свирепо потянуло стать ученым. Только мысли об оставленных друзьях, уже в тюрьме сидевших, боль за них, родили в нем идею, показавшуюся юному Морозову высоким шепотом судьбы. Если он борьбу за русскую свободу бросит и оставит именно теперь и здесь, такой бы это подлостью явилось, трусостью и мерзостью, что и в науку незачем идти. Природа не раскроет свои тайны человеку, столь ничтожному душой и совестью. И раздарил Мороза все свои накопленные книги, документы ему сделали отличные, а деньги на билет нашлись у тамошней студентки Веры Фигнер. Боже, как он был в нее влюблен, и почему-то все об этом знали. Взяли его прямо на границе, по случайности нелепой. Документы заподозрили в подделке, пару дней он отпирался но грозили посадить проводника-контрабандиста, дома шестеро детей. Издался Николай Морозов и себя назвал. Отчислился он в длинном списке возмутителей, смутьянов и преступников. И таким образом впервые он попал в тюрьму 20-летним. В ожидании суда почти три года он провел в одиночной камере дома предварительного заключения. Для таких, как он, и было выстроено это историческое здание в столице Русской империи. И продолжительность дознания легко было понять. В одном лишь Петербурге был составлен 31 том протоколов следствия, где на 48 тысячах страниц перечислялось все, что говорили дети, собираясь пробудить отцов и сверстников. И два вагона с вещественными доказательствами – книги, письма, прокламации, записки – прибыли, чтобы явиться на суде. Осваивая непомерное количество пришедших сведений, один из офицеров от чрезмерной работы и утомления впал в чехотку и умер. Это написал о нем коллега, выдержавший тяжкий труд благодаря возрасту и здоровью в кавычках. Аморозов обживался и вполне прижился в своей крохотной камере. Общался он с друзьями ежедневно, стуком, на прогулках и еще одним коварным способом уникальным в истории тюремного дела, чуть о нем попозже и в неограниченном количестве им дозволялись книги. В камере Морозова они горой лежали, тихо осыпаясь иногда. Он довольно быстро выучил английский, по самоучителю и нескольким романам. После итальянский. По либретто-опер ничего другого не нашлось. Потом испанский. Дон Кихота он прочел уже на языке автора. А часто по утрам он даже пел, проснувшись. Потому что всем нутром своим, всем существом, Он ощущал, как несомненную реальность, что впереди еще прекрасная и очень содержательная жизнь. А худо он был индус во время голода. Впоследствии у Николая Морозова было несколько различных кличек. Его звали Воробьем за легкость и повсюдность. Арсеналом за любовь к оружию. Сумчатым повсюду он таскал с собой сумку, некогда подаренную Верой Фингер. Зодиаком за незаурядное познание в астрономии, маркизом, за удивительную для всех мягкость и вежливость. Но ни одна из кличек не доставляла ему такой гордости и наслаждения, как поэт. А так его прозвали за стихи, которые тогда читали тысячи таких же молодых людей по всей России. Стихи его печатались в нелегальных сборниках, издавались отдельно, заучивались наизусть, копировались и передавались в списках. Ох, как же было хорошо мне ровно через век писать о самоздате той поры. Меня просто захлёстывали радость и злорадство. Тем более, что очень часто я заканчивал рабочий день советского писателя, хотя и негра, тем, что завозил куда-то или забирал какие-нибудь папки самоздатом наших лет. Поэтому о том давнишнем я писал, как будто мне дано было благословить любого, кто когда-нибудь дышал в России запрещенным воздухом свободы. История поэзии знавала всякие пути распространения, но тот, который был найден узниками дома предварительного заключения, был уникален безо всякого сомнения. Тюрьму эту построили вполне гуманно. С первого и по шестой этаж ее пронизывали трубы канализации. От каждой из них шли на каждом этаже два ответвления по камерам. А сами стульчики, похожие слегка на граммофонные уродливые раструбы, соединялись с общей трубой узким выгнутым коленцем, где всегда застаивалась часть смывной воды. Неизвестно, кто из заключенных догадался вдруг и, одолев брезгливость, вычерпал руками эту воду. А потом он постучал соседям, попросил их сделать то же самое. И потекла у них через пустую трубу отменная неторопливая беседа а в скорости заговорила вся тюрьма, полголоса, поскольку слышимость была отличной. И надзирателям не удавалось пресечения. Когда они врывались в камеру, то крышка стульчика уже была захлопнута, и наглое и веселое лицо преступника так не гармонировало с вонью, пронизавшей камеру, что надзиратели выскакивали матерясь. И начальство от бессилия махнуло рукой на эти подлые плоды тюремного прогресса. Туда ему, в конце концов, и дорога, этому гнилому книжному духу, той отраве, что вскрыжило молодые и пустые головы. А потаскали бы параши и быстрее одумались наверняка. Однако же тюремный врач в своем докладе констатировал, что заключенные явственно и несомненно поздоровели от взаимных разговоров. Многие избавились от нервного истощения, а жалобы на всякие недомогания заметно сократились. Стадные бараны одержимы коллективным духом. Сеть их надо и пороть. Но это он в доклад не записал. Первое свое стихотворение Николай Морозов прочитал, уткнувшись всем лицом в стульчак дома предварительного заключения. Кося глазами в тетрадь, поправляя очки, потное от волнения, не ощущая вовсе мерзкий запах сточных труб, дрожа от страха, что его немедленно разоблачат, поскольку он сказал, что прочитает Огарева. Стихи спасли его, явившись неожиданно и сразу, когда он однажды, сам не понимая почему, оставил чтение, со всеми перестал общаться и смертельно вдруг затосковал. С утра навалилась слабость, изнуряющая тошнота, невыносимые головные боли, острое и давящее чувство прозябания в железной клетке. Утекали, испарялись невозвратно силы, мысли и само желание существовать. И вдруг стихи. Он бегал по своей камере, не догадываясь поднять и пристегнуть к стене кровать, а стол и табуретку ударяясь непрерывно, потому что надо было двигаться в такт-ритму, гулу, вдруг проснувшемуся в нем и с легкостью обраставшему словами. Это были стихи о тюрьме, непонятным образом избавлявшие от всех тюремных переживаний, и, несомненно, возвращавшие ему утраченное было чувство жизни. Он переписал стихи в тетрадь, почувствовал усталость и опустошенность. Это были сладостные ощущения. Теперь написанное надо было срочно прочитать кому-то. А слушателей было в достатке. Сквозь трубу читались здесь порою Лермонтова и Некрасова. И вот Морозов, чуть осипшим, севшим голосом, сказал, что почитает Огарева. И наступила тишина, и он впервые в жизни начал вслух читать свои стихи и вмиг почувствовал, как это слабо и наивно и коряво. Только было поздно прекратить. Да еще крышка стульчака ударила по голове, и так застыло. Было нечем дышать, хотелось замолчать и исчезнуть. Молчание показалось осудительным и невыносимо долгим. «Это надо обязательно списать, продиктуйте», раздался первый голос, тут же покрытый другими. Восторгались и просили повторить. — Стихи ведь были о тюрьме, о них, о том, что видишь и переживаешь, когда схвачат. — Диктуйте, это непременно надо помнить наизусть, — сказал чехоточный сосед, вскоре умерший, сюда не дождавшись. — Какие прекрасные стихи писал, оказывается, Огарев. — Это не Огарев, — застенчиво сказал Морозов, которому хотелось прыгать и кричать. Теперь восторгом не было конца, а похвалы удистерились. Они все очень любили друг друга. Им было по 20 лет, и они были заодно, и все были в плену врага, и каждый бы отдал жизнь за другого. Стихи были продиктованы, попали очень быстро на свободу, и путем уже традиционным для России возвратились в нелегальном сборнике из-за решетки. Жизнь Морозова обрела утраченный смысл, краски, звуки, снова стало полной и сулящей счастье несомненное. Судили этих почти 200 человек 3 месяца и проявили к ним неслыханное снисхождение. Почти все были отпущены на свободу, ибо время предварительного заключения намного превышало срок осуждения. И уж очень скоро общество российское сошлось во мнении, изрядно справедливым, что так называемый большой процесс лишь укрепил всех этих одержимых в их решимости продолжить начатое. Про общество «Земля и воля» Про его раскол и появление народной воли я писал, хотя и с удовольствием, уж очень современно говорили все тогда о русском рабстве, но чувство счастья испытал я, принявшись за нелегальную печать. Недавний герценовский колокол затеей был блистательный, удавшийся, достойный восхваления и подражания. Но что-то с той поры неуловимо изменилось в воздухе, и стало ясно всем, что время всяческой борьбы из-за границы кануло, ушло и кончилось. И только дома, в гибельном российском климате, имело смысл и «Свободная печать. Однако же проваливались все попытки. Наладить дело регулярное не удавалось очень долго никому, покуда не возникло дерзкое, неуловимое и поразительное предприятие – вольная петербургская типография. Так и значился этот ярлык на всех ее изданиях, приводя в бессильную, клокочущую ярость всех ревнителей недремлющего ока. А ничто сильнее и глубже не точит устои, чем слабый и негромкий, но непрестанный и неостановимый голос обличения, насмешки и несогласия. Как же было хорошо и сладостно писать мне это в 73 году. Ведь не говоря о самоздате с тамоздатом, выходила уже несколько лет хроника текущих событий. И как за ней охотились, и безуспешно. А в регулярно выходившие листки эти, на папиросной бумаге, попадали образом непостижимым даже новости из лагерей и тюрем. Я знал нескольких участников этой высокой и погибельной игры. А с Юра и Юрой Гастевым дружил, скрывая за насмешками свое благоговение и восхищение. А с Сергеем Ковалевым познакомил меня Толя, уезжая. Вы друг другу пригодитесь, сказал он мне усмешливо и наставительно. Но не пришлось. Был вычислен Сережа Ковалев и безупречно вел себя на следствие. И в лагере свой срок отбыл. И мы уже увиделись, когда он стал депутатом Государственной Думы и снова раздражал своих пластичных современников неукротимой архаической порядочностью. А с Наташей Горбаневской это все она придумала. Мы хорошо знакомы были по дому Саши Гинсбурга но подружиться не могли. Уж очень разные писали мы стихи. И преклонение мое перед душевной чистотой народовольца отнюдь не из журналов давних тех явилось непреложным ощущением, а было впечатлением живым, питавшимся от разговоров и общения с живыми, очень разными людьми. Но словом, я писал о вольной петербургской типографии, как бы свои благословения передавая множеству знакомых через солидное и черное учреждение, политиздат. Именно там выходила та серия «Пламенные революционеры», для которой сочинялась повесть Марка Поповского. А поставил эту вольную типографию вчерашний ученик Равинского училища Ешивы из Вильнюса, неторопливый, основательный и малословный Арон Зунделевич. Он настолько хладнокровен и всегда спокоен был, идя на риск, что удивлялись этому контрабандисты западной границы, верные и постоянные сотрудники его. Он закупил станок в Берлине, переправил контрабандой через все кордоны и отправил в Петербург товарной скоростью, успев приехать для устройства и отладки. До трех сотен экземпляров многостраничной газеты печатал за один лишь день такой станок и свободно помещались в те поры, когда не нужен, в замечательной уютности кушетку так что даже полотеры посещали эту комнату раз в месяц и вполне могли при случае сказать, что комната обычная и скучная. А из редакторов подпольной газеты «Земля и воля» приходил сюда только один – секретарь ее, душа газеты и держатель всех материалов и статей, недоучившийся гимназист, не состоявшийся пока ученый Николай Морозов. А еще по всяческим салонам и гостинам Шлялся вечерами обаятельно восторженный, веселый и доброжелательный, смешной и по-мальчишески наивный человек. Он был помощником присяжного поверенного Корша и повсюду был желанным гостем. А что касается опять-таки мальчишеского любопытства, то вполне оно понятно было. Николай Иванович Полозов на свете прожил только жалкие 24 года. Вот и не остыла его жажда все понять и все постигнуть. Ничего в России это быстро не остывает. И Морозову со снисходительным расположением рассказывали часто новости, которые никак иначе не достигли бы подпольной типографии. Общество «Земля и воля» вскоре раскололось по незримым линиям непримиримых убеждений, и возникла та народная воля, во главе которой был, и вскоре легендарным стал, неуловимый исполнительный комитет. А о том, что он постановил и сделал, так была заметно велика из лет сегодняшних, мне хочется сказать, вина, роль Николая Морозова, что это стоит вспомянуть поподробнее. Потому что мысли о терроре, а скорее о партизанских действиях, ему явились еще некогда в Женеве. Шиллеры ему их навеял, а точнее героическая пьеса о Вильгельме Телли. Пьесу эту он читал, вернее перечитывал, в уютной и уже привычной обстановке, на большой стопе бумаги, лежа в опустевшей на ночь типографии. Не то чтобы в Женеве было негде жить, Но не на что, поскольку деньги все морозов сразу по приезде дал взаймы, а что не отдадут, сообразил намного позже. На еду нехитрую он наскребал, но спал уже давно на кипе забаркованной бумаги, радаясь тому, что высоту подушки мог легко менять, бумагу добавляя или убавляя. А когда он прочитал в конце про вольного стрелка Вильгельма Теля, как тот возникает из засады и пронзает деспота стрелой, и говорит с утеса гордые слова, И исчезает вновь то все Морозову и про Россию стало ясно. Тихо, словно мог кого разбудить, он встал и на клочке бумаги записал: Тель, выстрел, свобода, ультиматум, способ и улегся спать счастливый. Все теперь понятно было просто и логично.